«Я чувствую себя совершенно так, как в то время, когда зачитывался, бывало, книгами старика-священника и отдавал направо и налево приказания «Сделай то», «Сделай это», и меня все слушались», — подумал он. В эту минуту двери распахнулись, громкие титулы стали выкрикиваться один за другим, следом входили их обладатели, и скоро зал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 «Окажи мне милость, вели меня повесить».